Как тяжко мертвыми устами Живым лобзаньем отвечать И очи, полные слезами, Улыбкой хладною встречать. Измучись ревностью напрасной, Уснув бесчувственной душой В объятиях подруги страстной, Как тяжко мыслить о другой. Когда так медленно, так нежно Ты пьешь лобзания мои, И для тебя часы любви проходят быстро, безмятежно, Снедая слезы в тишине, тогда, рассеянный, унылый, Перед собою, как во сне, я вижу образ вечно милый. Его зову, к нему стремлюсь, молчу, не вижу, не внимаю, Тебе в забвенье предаюсь и тайный призрак обнимаю. Об нем в пустыне слезы лью, Повсюду он со мною бродит И мрачную тоску наводит На душу сирую мою. Оставь же мне мои железы, Уединенные мечты, Воспоминания, грусти, слезы, Их разделить не можешь ты. И сердце слышало признание. Прости, дай руку на прощанье. Недолго женскую любовь Печалит хладная разлука. Пройдет любовь, настанет скука. Красавица полюбит вновь. Раскрыв уста, без слез рыдая, Сидела дева молодая. Туманный неподвижный взор Безмолвный выражал укор. Бледна, как тень, она дрожала, В руках любовника лежала ее холодная рука, И, наконец, любви тоскав, В печальной речи излилась. «Ах, русский, русский, Для чего, не зная сердца твоего, Тебе навек я предалася. Недолго на груди твоей В забвенье дева отдыхала. Немного радостных ночей Судьба на долю ей послала. Придут ли вновь когда-нибудь? Ужель навек погибла радость? Ты мог бы, пленник, Обмануть мою неопытную младость, Хотя бы жалости одной, Молчанием, ласкую притворной. Я услаждала б жребий твой заботой нежной и покорной. Я стерегла минуты сна покой тоскующего друга. Ты не хотел. Но кто ж она, твоя прекрасная подруга? Ты любишь русский? Ты любим? Понятны мне твои страдания. Простиши ты мои рыдания, Не смейся горестим моим. умолкла Слезы и стенанье стеснили бедной девы грудь, Уста без слов роптали пени. Без чувств, обняв его колени, Она едва могла дохнуть и пленник тихую рукою, подняв несчастную, сказал «Не плачь». И я, гоним судьбою, и муки сердца испытал. Нет, я не знал любви взаимной. Любил один, страдал один. И гасну я, как пламень дымный, Забытый средь пустых долин. Умру вдали брегов желанных, Мне будет гробом эта степь, Здесь на костях моих изгнанных Заржавит тягостная цепь.